Глава ч е т ы р н а д ц а т я не знаю, в чем дело. Я резко отдернула руку, и черный сгусток слапы растворился в воздухе. Сама не знаю, что произошло. Как я смогла? Не понимаю, почему даже у тебя получается, у меня нет. На глаза Хадель выступили слезы. Так нечестно! Девочка стукнула к у л а ч к а м и по столу, и сова мгновенно бросилась к подопечной, роняя на стол перья. Бледная кожа Адель резко покраснела. Девочка закрыла лицо руками, громко всхлипнув. А я шепчет, что ты темная. Малышка убрала ладони рывком и прорычала с драконьими нотками, как ее отец. Не верю. Сова встрепенулась, словно в комнате только что объявили штормовое предупреждение, со зловещим звуком ууу поднялась над моей головой и закружилась сама с собой в хороводе. Надеюсь, не сбросит ничего на макушку. Не может этого быть! Скочила Адель и закричала приказным тоном: «Мы должны проверить! За мной!» Она побежала к выходу и ничего не оставалось, как последовать за ней. Сияна налетела на мое ухо всем телом, явно указывая направление движения. Но ты же говорила, что в солнечные дни не выходишь из дома. Я поймала бесенка возле дверей. Под зонтом можно. Отрезала она, ловко как шпагу выхватила из подставки громадный черный з о н т Раскрыла его и, спрятавшись под глубоким куполом, вышла на улицу. Пойдем, настойчиво произнесла она. И я вышла, точнее меня вынудили выйти, услышав слова хозяйки. с о в а настырно шмякнула крылом по затылку. Ну перестань сия, н а видишь, иду. Пробурчала я, правда через шаг остановилась и закричала, закрыв лицо руками. Скрючилась от резкой боли. Я все-таки вампир. Казалось, мне только что кинули в глаза т о л ч е н о г о стекла. Я громко всхлипнула и нервно дотронулась до нижнего века кончиками пальцев. Наверняка от глаз ничего не осталось, вместо них только кровавые дыры. Что? И солнце слишком яркое. д е р н у л а меня Адель за юбку. Смотри на землю, не поднимай глаза на солнце. Я мигом нагнулась в глубоком поклоне. Дай руку бесенок. Шепнула девочке и, нащупав ее маленькую ладонь, сжала в своей. И з о н т пойдем вместе, веди. Малышка в ответ недовольно запыхтела. Ну конечно, слушаться старших, это вам не командовать. Угу, угу, угу. Сияна закружилась над нами как сирена, когда я н а г л о отобрала у падчерицы з о н т но мне было уже недогудящей птицы. Задыхаясь от быстрой ходьбы, я в беспамятстве понеслась вместе с девочкой. Мы остановились возле сплетенных сосновых стволов. И Адель подалась вперед, Бойка вылезла из-под купола и отворила незаметную для чужих глаз дверь. Подожди, остановил я ее. Это твой лесной домик. Разве мне можно сюда заходить? Ты же чистокровка, а значит, не оставишь внутри никакого магического следа. Девочка потянула меня внутрь. А если я все-таки темная? Не может такого быть, сердито фыркнула Адель. А я самая простая из сущностей, такие, как она, могут ошибаться. Она точно ошиблась. Но раз не может быть, тогда зачем мы пошли проверять? Заныл а я едва не плача, чуть без глаз не осталась. Ты точно не темная. Темные не ведают страха. Победно усмехнулась девочка. И где-то могла подцепить следы нашей силы. У меня в горле пересохло. Нужно выпить ч а й Заходи. Ну знаешь ли. Если бы могла выбирать магию, то обязательно выбрала что-то более милое и позитивное, а не тьму. Выдала я в оправдание и, поднявшись по ступенькам, спрятанным на ветках дерева, осторожно зашла в избушку. Сияна, гудя как самолет при посадке, стремительно залетела следом, и девочка захлопнула дверь в домик. Единственная небольшая комната была завалена книгами. Они были повсюду: на бархатном диванчике, под носиком, в стульях. И даже в раковине вместе с грязными чашками. Как же называлась т а книга, энциклопедия или же иначе? Замерла Адель. А я подскажи. Точно. С воодушевлением продолжила девочка и начала раздавать приказы направо и налево. А я с о г р е й н а м ч а я Си Яша, помоги достать. Девочка освободила от книг табуретку, поставила ее к шкафу и потянулась за дальним томиком. Давай, помогу. д о с п е л ы Янусова буквально перекрыл а мне дорогу пернатым телом, в ы д а л а в лицо сердитое уу и придержала девочку сама, чтобы Адель достала книгу. Загудел чайник и я обернулась. За моей спиной валил дымок, похоже закипела вода. Проверим. Адель перелистнула несколько страниц и сунула мне под нос разворот. Что скажешь, Мира? Я внимательно уставилась на картинку. На развороте был нарисован большущий дракон с выпученными красными глазами и мощными кривыми лапами. Его когти угрожающе выступали вперед, а чешуя скорее напоминала кожу жабы, покрытую бугорками, бородавками, чем красивые и равномерные чешуйки у ящеров. На спине существа примостились невразумительные тонкие крылья. Семейство Лантерос. Прочитала я н а з в а н и е которые ровным счетом ничего не объясняла. А что должна сказать? Не поняла я и взволнованно отхлебнула чая, которого налила Адель. Крылья у существа слишком маленькие и хрупкие, наверное, с такими ему тяжело взлететь, если, конечно, это крылья. А ч е р и ц а уставилась на меня не мигающим взглядом. Он тебя не пугает? Зловеще зашипела она. Совсем нет. Все, кроме темных магов, находят демонов отвратительными и ужасными существами, объяснила девочка, с трудом подбирая слова. Этот демон семейства Лантерос. Он не летает, зато быстро бегает, незаметно перемещаясь из одной точки в другую и умеет по приказу хозяина разжигать огонь, который невозможно потушить. Если направить пламя на человека, тот сгорит до тла и ни один маг его не спасет. Я сглотнула комок в горле и, почувствов, как к щекам приливает краска, з а к а ш л я л а с ь Мне кажется, тебе не по возрасту читать такие книги. Это энциклопедия демонов. Закатила глаза Адель, а я, н а х м у р и в ш и с ь провела по названию семейства пальцем. Значит, любой темный, который назовет это имя, сможет управлять подобной машиной для убийства? Вовсе нет, мыкнула девочка. Чтобы м а г мог управлять демоном. Тот должен назвать ему свое личное, тайное имя, которое не найти ни в какой книге. Я задумалась, повертела в руках полупустую чашку, а затем взяла в руки энциклопедию, перелистнула несколько страниц, в глубине души, зная, что делаю это не просто так. Я хочу найти или, наоборот, не найти его, того черного льва с золотыми глазами. В голове стоял гул, словно я внезапно оказалась одна в туманном поле. Ая шепчет, что ты хочешь кого-то найти в этой книге, зашумела девочка. Ая вообще хоть когда-нибудь замолкает или болтает без передышки? Повысил а я голос, швырнул а книгу Аделе, допила остатки чая. Он был не слишком вкусный, но от волнения у меня тоже пересохло во рту. Я сама не верю в происходящее и откуда во мне взялась темная магия. Ая говорит только, если ее спросить. Она отвечает на конкретный вопрос. Обиженно буркнула падчерица. Демоны в этом мире никогда не делают что угодно, они только выполняют приказы темных. Это в долине теней, они вольны поступать, как сами того захотят. Постой, Мира! Лицо малышки внезапно посветлело и озарилось сияющей улыбкой. Я знаю, в чем дело. Знаю, что с тобой произошло. Куда же я положила ту книгу? Ая, помоги!